Глава двадцать пятая. Фамильяры Рунни и венок Леораны. Я стояла, прижавшись к стене, и перед глазами проносились картины. Риент постоянно появлялся рядом с нами в самые неожиданные моменты, как будто специально следил за Клерном. Риент и Двирн примчались тушить пожар от огневиков. Видимо, Риэнд забросил огненные шары в мою комнату, но в коридоре быстро появился средний брат, и несостоявшийся убийца бросился вместе с ним нас спасать. Честно говоря, Двирн казался мне самым подозрительным. Он копался в плановике Клеарна, зачем-то катал меня в аргере, словно хотел, чтобы Клеарн остался на время один, оставлял в спальне младшего брата свои изобретения для испытаний. но предателем оказался риент который воровал из комнаты Клеорна магический энергетик и средства контрацепции. Ладно, с Риендом все понятно. Он хочет власти. А старухе-то все это зачем? Какая Лауни разница, кто правит главным городом? Помнится, Клеорн говорил, что Лауни не умеет колдовать. Поговорить, что ли, с милой старушкой, когда риент вылетит в горы? Или не тратить время и сразу рвануть к Клеарну? Знать бы еще, идет ли битва, или защитники сейчас занимают позиции поудобнее в ожидании неведомых врагов. Ладно, разберусь на месте. Только перемещаться, пожалуй, будет лучше к Рунни. Дракон может оказаться в воздухе, а Рунни уж точно будет на какой-то твердой поверхности. Я подняла руку с ножом и решительно взмахнула им крест-накрест. «Я хочу оказаться рядом с Рунни-Гвир». Воздух передо мной заколебался. Вместо стен и двери я увидела очертания гор и выходящее из них огромное красное солнце. На фоне алых рассветных облаков на вершине одной из гор виднелись два женских силуэта. Рунни и Леорана наводили вокруг себя защитные чары. Странно, что Клерн потащил с собой Анж. Сказал в коридоре Риенд. Мне показалось, что у нее очень неровная магия. А Анж озадаченно проговорила прямо за дверью Лауни. Не уверена, что она входила в портал, и я следила, уйдут ли все драконы и сильные маги. Как-то не обратила внимания, была ли там эта девица. Дверь распахнулась в ту секунду, когда я сделала шаг вперед. Перед глазами мелькнуло лицо Риэнда. Он ринулся ко мне с протянутой рукой и тут же исчез. Я стояла на широком выступе горы, вокруг росли деревья, создавая плотную тень. Ко мне одновременно резко повернулись стоявшие спиной Леорана и Рунни. Леорана в неизменном веночке и светлом платье опустила наставленную на меня руку. — Анжелия Крас, у вас есть личный портал? Она внимательно оглядела нож в моей руке. «Весьма удобно. Разрешите?» Рия Леорана протянула руку к ножу. «Мне нужно срочно поговорить с клерном Или с правителем?» — выпалила я. «А не в воздухе? Как мне к ним попасть?» Преподаватель с раздраженным вздохом возвела глаза к небу. «Анжелия! Ваш курс — сплошное разочарование!» — суховато произнесла она. Ладно, эти пустоголовые девицы мечтают только хорошо выйти замуж и не интересуются ничем, кроме бытовой магии. Но вы же честно заработали свои баллы, насколько я знаю. У вас на запястье метка истинной пары дракона. Кстати, примите мои поздравления. Вы можете просто дотронуться до метки и мысленно позвать своего супруга. Я с трудом удержалась от вопроса, как именно это действует. Настоящая Анж наверняка знает о свойствах брачных меток, только вот до ее появления остается еще много времени. Анжелия заявится ко времени, назначенной после завтрака магической дуэли, не зная, что ни завтрака, ни дуэли сегодня не будет. О том, что скоро начнется большая битва, думать пока не хотелось. При одной мысли о магическом бое у меня сводила желудок. а на коже выступали ледяные мурашки. «Я ничего толком не умею. Я буду обузой или ораней и рунни. Усилием воли, подавив приступ паники, я отошла на несколько шагов от них. Преподаватель и лучшая адептка курса продолжили магичить, защищая себя и окружающее пространство всевозможными чарами. О том, что здесь скоро начнется, пока лучше не думать. Сейчас главное — Успеть сообщить драконам, что Риент — рвущийся к власти предатель. Я положила ладонь на цветок златоцвета на моем запястье. В ушах тут же зазвучал голос Клеарна. «Анж, что-нибудь случилось? Почему ты рядом с Рунни или Араной?» Я вздохнула с облегчением. Метка работала как надо. Скоро все драконы узнают, кому нельзя доверять. «Слушай внимательно!» мысленно четко заговорила я я услышала разговор риенда и лауни это они хотели тебя убить и они сообщают ургу новости из замка риент видел как ты вошла в портал деловито уточнил клеэрн дослушав мой сумбурный рассказ до конца да он хотел меня остановить оставайся рядом с рунни или араной приказал клеорн расскажи им о риенде если он здесь появится то будет играть в открытую против нас. Все, пока что не отвлекай. Если не случится ничего серьезного. Твари приближаются. Где вы? Вслух выпалила я. Страх пробудился с новой силой. На вершинах. Скоро увидишь. Урговые твари будут здесь через несколько минут. Скажи ли о ранее. Вскоре мы стояли среди деревьев, прячась за толстыми, шершавыми, терпко пахнущими стволами. Справа Рунни, слева я, в середине Рия Леорана. «Анжелия, без моих указаний ничего не предпринимать!» — тихо сказала она. Я кивнула, подумывая, не сообщить ли прямо сейчас, что я не Анжелия. «Я и с подробными указаниями Леораны вряд ли смогу что-то сделать против серьезных противников». Рунни сосредоточенно что-то бормотала, то потирая руки, то щелкая пальцами. Леорана внимательно вглядывалась в вершины гор. «Больше я никого не видела. Ни драконов, ни магов, ни Джу с Дорианой». «Давай!» — Леорана кивнула Рунни. В следующие секунды из-за ближайшей горы начала вылетать большая огненная цепь, словно кто-то постепенно разматывал ее. Сотканные из огня карикатурно-уродливые ящеры с огненными жирными телами и маленькими головами одним за другим появлялись оттуда. Они летели низко, выдыхая яркие язычки пламени. Губы Рунни шевельнулись, в воздух взвылся крылатый трехголовый огненный змей, ее фамильяр. Леорана тем временем сорвала с головы венок из неувядающих цветочков и крутнула его на запястье. Раз, другой, третий. Из цветов вылетело множество каких-то мелких существ. Они двигались вслед за трехголовым драконом и росли на глазах. Через несколько секунд это уже были черные птицы размером с воробья. Они продолжали расти. А Леорана с мрачной усмешкой смотрела на урговых тварей, сжимая в руке венок. По щелчку пальцев Рунни догонку ее фамильяру со страшным стрекотом и щелканьем рванулось двухметровое существо, напоминающее многократно увеличенную саранчу. В полете вокруг саранчи образовался огненный барьер. Черные птицы лиараны остановились в росте, только когда сравнялись размером с чудовищным фамильяром Рунни. Сверху с горы на голову урговых тварей стремительно спикировали драконы, извергая кто воду? то огонь, огненные посланцы Урга шипели и испарялись от воды, растворялись в языках пламени огненных драконов. Но на смену им появлялись все новые и новые противники. Прорвавшихся мимо драконов встречали саранча и трехголовый змей. И я затаив дыхание, смотрела, как саранча и трехголовый змей перекусывают шеи огненным тварям, как на землю и гору падают головы создания Урга. Несколько тварей нацелились когтями в саранчу. словно желая разорвать ее, но огненный барьер отталкивал их, не подпуская к опасному противнику. Тех, кто прорвался мимо драконов и фамильяров рунни, встречала стена из черных птиц. С их крыльев и клювов вылетали потоки воды, заставляя погаснуть пламя урговых тварей. Где преподаватели? Не удержалась я от вопроса. Леорана одарила меня раздраженным взглядом. Там. Она кивнула в сторону горы, из-за которой потоком вылетали все новые послания кипадшего бога. — Пора бы знать теорию защиты. Посты выставляются цепочкой. Мы — предпоследнее серьезное звено. Дальше двое сильных магов и две бестолковые адептки. Есть идеи, чем ты здесь можешь помочь? Леорана бесстрастно взирала на творившийся неподалеку от нас огненный кошмар. Рунни выглядела спокойной. но так сжимала руку в кулак, что ногти впились в кожу. Мой взгляд был прикован к черному огнедышащему дракону, мелькавшему над огненным морем ургового войска. Клерн ловко уклонялся от небольших струй пламени и от зубов противника. Помочь мне очень хотелось, но идей у меня не было. Использовать длинные руки их тут же обожгут, а то и совсем сожгут. Фамильяров у Анж нет. «Из ее приемов я знаю только... уменьшение!» — вслух выдохнула я. «Их можно уменьшить!» Леорана задумчиво смотрела на все новых огненных змеев. Пока что драконы и магические фамильяры сдерживали их натиск. Но рано или поздно часть урговых тварей прорвется к нам. «Уменьшение?» — скептически повторила она. «Идея, конечно, остроумная, но слишком большой объем работы». «Что ж, когда прорвутся сюда, можешь уменьшать всех подряд. Рунни? А мне нравится идея!» Отозвалась Рунни. С трех сторон ударить заклятие уменьшения, выпустить кого-нибудь с магической сетью и собрать все, что получится. «Кого-нибудь это ты на моего лучика намекаешь?» Усмехнулась Леорана. «Ну, попробуем, когда они сюда доберутся. А пока что давайте создавать следующий барьер». Она снова покрутила венок на запястье. В воздухе возникло нечто вроде синего летающего осьминога с глазами с обеих сторон головы. Щелчок пальцев, и тело осьминога стало влажным. С него потекли струйки воды. Осьминог стрелой помчался навстречу первому змею, проскочившему мимо всех защитников пути к Академии. «Внизу!» — тихо выдохнула Рунни. По земле внизу бесшумно неслась стая трехголовых собак. Двойников пса из замка правителя. С высоты они казались небольшими темными тенями. Попробуй задержать, бросила Леорана, мельком взглянув вниз. Если проскочат, то их встретит следующий отряд. Рунни глубоко вздохнула и что-то прошептала. На пути урговых псов появился светящийся белый пес. На вид обычная дворняга, только размером с небольшой холм. Он предостерегающе рыкнул, трёхголовые, не останавливаясь, неслись на него. Второй такой же пёс, только серый, возник с противоположной стороны, закрывая им возможный путь к отступлению. «Держать, не убивать!» Тихо, отчётливо сказала Рунни. «И зачем они тебе?» — проворчала Леорана. «Это дикие твари. Ты их не подчинишь». «Но вы ведь подчините!» Рунни улыбнулась. «Или вместе, а? С птицами же у вас получилось!» Она кивнула на сдерживающих змеев черных птиц. «Разве псы не пригодятся?» «Ладно, давай забросим всю эту свору в тот мирок, что мы с тобой создавали на третьем курсе», подумав, сказала Леорана. «Твой тренировочный мирок вырвалось у меня. Может, мне послышалось?» Анж не упоминала, чтобы адепты создавали какие-то миры. «Анжелия! У настоящего боевого мага должен быть хоть один свой собственный мир!» Раздраженно бросила Леорана. «Впрочем, боевой маг из адептов на всю Академию сейчас только один!» Она взглянула на Рунни. «Дракона не в счет! Рунни, сейчас мы с тобой создадим портал вон там, и пусть твои стражи гонят к нему всю стаю!» Огромные псы в это время выполняли приказ Рунни, не давали стае двинуться ни в одну сторону, легко отбрасывая лапами тех, кто пытался прорваться мимо. Я вытерла солба пот, воздух наверху сделался горячим от безумного количества огня. Клерн все так же мелькал над урговыми тварями, а позади, как приклеенный, следовал водный дракон. Видимо, Двирн страховал младшего брата, выпуская фонтаны воды, пытавшихся задеть черного дракона огненных змеев. Надо будет потом спросить у Анш или Клеарна, откуда столько воды у фамильяров Рунни и водных драконов. Рунни и Леарана синхронно потерли ладони и уставились немного в сторону от стаи урговых псов, на голую каменную равнину. Гобы Рунни шевелились. Леорана сосредоточенно взирала на серые камни. Очень широкая светящаяся арка возникла между двумя горами из ниоткуда. Я заметила в ней зеленые кусты. «Всех туда!» – напряженно произнесла Рунни. Леорана в это время в очередной раз крутанула на запястье венок. Черный великан в набедренной повязке и с хлыстом в руке появился между собаками Рунни, помогая загонять обезумевшую стаю трехголовых псов портал. Через полторы минуты внизу не осталось ни одного ургового пса. Черный великан исчез. Секундой позже растворились в воздухе и собаки Рунни. Я перевела взгляд на бой в воздухе и еле сдержала крик. В гущу битвы и огненных тел с высоты пикировал новый крупный коричневый дракон, нацеливаясь на Виара. На перерез ему взвился Клерн. Страховавший его водный дракон остался в бою. Наверное, правильно. Сейчас каждый из них на счету. Но я была совсем не уверена, что Клерн сильнее старшего брата. Все вокруг перестало существовать, и я не могла отвести взгляд от стремительно сближавшихся черного и коричневого драконов. Риент сошел с ума. Он должен понимать, что защитников от огненных змей и так не слишком много». Если бы ему удалось вывести из игры Клеорна и сильнейшего Виара, это была бы серьезная брешь в защите подступов к Академии. Неужели Риенд готов выпустить на край, которым так хочет править, опасное Ургово войско? Не сомневаюсь, что они начнут жечь все, что попадется на пути, если прорвутся к городам. Или у Риенда по этому поводу есть какой-то договор с Ургом? Пламя Клеорна и фонтан воды Риенда встретились. Сквозь дым было видно, как столкнулись и сцепились оба дракона, как гигантский черно-коричневый клубок кувыркается в воздухе над основным сражением. — Анжелия, уменьшаем! — жестко сказала рядом Рия Леорана. — Уменьшаем? Что уменьшаем? — я отвела взгляд от Клерна и предателя Риенда. Несколько огненных змеев прорвались через все преграды и быстро приближались к нашей горе. Заклятие уменьшения ударили по ним одновременно. Теперь каждый из змеев оказался величиной с котенка. Лиара накрутила на запястье венок и что-то с улыбкой бормотала. Что-то большое, светящееся упало как тень на крошек змеев, и они исчезли. Куда он их? Тихо спросила Рунни. В свой мир. ответила Леорана, будут питать друг друга огненной энергией. Там кроме огня мало что есть. Для нас тот мир совершенно непригоден, а для них, она кивнула в сторону сдерживаемых полчищ змеев, в самый раз лучик бы с удовольствием забрал всех, только унести не сможет. Он сейчас затаился, будет прихватывать тех, кого мы еще уменьшим. Я взглянула в сторону кувыркающегося в воздухе крылатого клубка из драконов, которые яростно пытались сломать друг другу крылья или добраться до шеи. Рвали друг друга зубами и когтями. Похоже, по силам они примерно равны. Хотелось бы чем-то помочь Клеорну и прекратить этот кошмарный бой не на жизнь, а на смерть. Пока Клеорн жив и может летать, он не подпустит брата к Виару. Пока Рен жив и с ним всё более-менее в порядке, он не отступится. Но что я могу сделать? Уменьшить дракона у меня не получится. Магия людей на драконов почти не влияет. Я не могу повредить Риэнду длинными руками. Не могу послать в него молнию. Я вообще не могу серьёзно чем-то навредить дракону. Рия Леорана, вы можете послать кого-нибудь помешать Риэнду? Я кивнула в сторону дерущихся драконов. — Нет, все помощники и фамильяры сейчас на счету. Помедлив, ответила она. — Ваш муж сам справляется, Анжелия. Но кое-что вы можете сделать. Например, повязку на глаза Риенда. Я сосредоточенно уставилась в сторону драконов, представляя лицо Риенда, Его лицемерно честный взгляд. Затем мысленно нарисовала плотную черную повязку, и прилепила к его лицу, силой вжимая в кожу. «Уменьшаем — Уменьшаем! — скомандовала рядом Леорана.